Глава 11. Кот свисел хвост со стула. Лиза погладила его и вдруг шлёпнула. Он обиженно мяукнул и стёк на пол. Ну и дура же ты, хозяйка, подумал он. Действительно дура, отозвалась Лиза. Ну да ладно, какая есть. Она разбирала коробки. Отъезд её был почти решён. На мониторе лэптопа Светилось непрочитанное письмо из музыкальной школы. Она знала, что там приглашение, но открывать его не хотела. Звонил телефон. Автоответчик громко и строго вещал, что Лизы нет дома. Скорее всего, на занятиях, справедливо думали звонившие. Но Лиза не занималась. Она проснулась, достала скрипку, и та уже полдня пылилась на кресле без движения. На полу валялись раскрытые коробки. Лиза включила телевизор и завалилась на диван. Через час она всё ещё пребывала в той же позе, разве что вокруг дивана теперь расцвели ковром конфетные обёртки. Прослушала новости, потом, не переключая канала, сериал из жизни московских милиционеров. Повторный показ. Потом неловко перевернулась и пульт под её тощим задом перевёл внимание на передачу о ремонте диктора заглушал машин голос разговаривавший с автоответчиком лиза неохотя потянулась и откопала под грудой бумаг телефон я дома присела она откашлялась и сморщилась нет я не учусь сегодня ну да типа занимаюсь она обвела комнату глазами и вздохнула Нет, в город не поеду, нечего там делать. Хочешь, заезжай. Повесила трубку, бросила взгляд на скрипку и вернулась на диван. Маша повесила трубку и сунула её под подушку. Упала обратно на кровать, но быстро поднялась и сунула ноги в соломенные тапки. Последний раз она была у сестры зимой. Маша вспомнила, как холодный трамвай ехал мимо Лизиной станции. Это был порядочный крюк, но пересадку было делать лень. Маша уютно устроилась в пластмассовом кресле и дремала в сырой и тёплой одежде. К конечной станции она осталась в вагоне одна. Вышла, привыкая к холоду. Она даже сейчас под одеялом поёжилась, вспоминая, какой промозглый вечер это был. Она тогда купила яблок по дороге, когда поднялась к сестре, та сидела с ногами на кровати и слушала оперу. Маша пословно восстанавливала в памяти разговор. Она пыталась понять, как все пропустили мимо ушей такую важную тему, как отъезд. Тогда Лиза была влюблена Она уставилась в музыкальный центр стеклянными глазами, как в телевизор. Маша вымыла яблоки, высыпала их в кровать. Что мы слушаем? Глинка, чёрт его дери, мрачно отозвалась Лиза. Я терпеть его не могу. У меня период самобичевания. За что? заинтересовалась Маша. Ни за что, а для чего? Для усмирения плоти. Я хочу ему позвонить и сказать, что больше никогда не хочу его слышать. Кому? Глинке позвонить? Да при чем тут Глинка? Леве хочу позвонить. А зачем? Он мне не звонит. Уже почти месяц. И ты хочешь ему сказать, что не хочешь его слышать? Но ты и так его не слышишь. Зачем звонить? Не знаю. Ничего не понимаю. Вот возьму и уеду отсюда и вообще не буду об этом думать. Лиза зарылась в подушку. Лучше пойдём чаю выпьем, позвала её растерянно Маша. Они поскрипывая половицами отправились на кухню.